Глава восьмая. В ответ Элисон лишь тяжело вздохнула. В такой интерпретации идеи, правда, было не очень. Тем не менее, она продолжала казаться ей перспективной. Она не сомневалась, что похитители обыскали не только яхту герцогини, но и ее кабинет в консульстве, и ее личную резиденцию. Вот только то, что они ничего не нашли, вовсе не означало, что того, что они искали, там не было». Эллисон знала, что есть умельцы, которые могут прятать вещи с помощью заклинаний так, что их невозможно найти, не обладая аурой того, на кого закрыт схрон или же не зная кодового слова. И так уж вышло, что одним из таковых умельцев был ее отец, а сама она обладала талантом находить скрытое. Обычно этот ее талант реализовывался в озарениях, которые подсказывали ей нестандартные решения в ее расследованиях. Однако и в том, чтобы что-то найти, она тоже была лучше всех, особенно если речь шла о том, что скрыто от глаз с помощью вышеупомянутых заклинаний. Она повернулась к Дину и скороговоркой вывалила на него то, о чем размышляла последние несколько минут. «Мне нужны личные вещи герцогини, чтобы прочувствовать их ауру и настроиться» убежденно резюмировала она. Дин открыл было рот, чтобы что-то сказать, но кто ж ему позволит? «Да, ты прав», — интенсивно кивнула она головой. «Похитители надежно отрезали нас от герцогини Сильверлейк, но не от этой самой вещи!» Дин иронично усмехнулся и покачал головой. «Я рад, конечно, что в кое то веке я прав, но, во-первых, ты должна убеждать не меня, а свое начальство, а, во-вторых, разреши напомнить тебе, что на территории консульства и в личных апартаментах герцогини тебе появляться небезопасно для наших отношений с Эвритонией, поскольку тебя могут разоблачить». Верицу же не разоблачили? Неужели наши маги хуже?» возразила Эллисон, и сразу же, предупреждая его возражение, добавила. «Да я помню, я помню! Я помню, что у похитителей было более чем достаточно времени на подготовку. Но я чувствую, что мой путь более правильный. В общем, я звоню шефу». «Звони», — пожал плечами Дин. «А я пока узнаю, что с Элриком. Возможно, его можно уже выводить из стазиса», — сообщил он, и, заметив идущего к нему Рэндала Рубинора, пошел ему навстречу. «Ну, что сказал док?» Спросил он, как только позволило расстояние. В ответ хозяин казино показал на уши. Мол, вижу, что ты что-то говоришь, но ничего не слышу. «Ах да!» — снял с себя щелчком пальцев полок тишины Дин. «Что сказал док?» — повторил он. «Аллергическая реакция на ангельскую пыльцу!» Зло проговорил он. «Ангельская пыльца?» — хмыкнул Дин. «Выходит, младшего пытались подчинить?» «Да, пытались». — проскрежетал сквозь зубы красный дракон. — И проделать это пытались прямо у меня под носом в моем собственном ресторане при казино. Калеб, немедленно тащи сюда свою ленивую задницу! Дин сильно изумился. За все время их знакомства он никогда не слышал от Рэндала Рубинора ни единого вульгарного или же грубого слова — Лощенный и воспитанный красный дракон всегда производил на него впечатление идеального джентльмена, и даже более того, он считал Рендала Рубинора воплощением старомодной вежливости и утонченности. Его голос всегда звучал мягко и размеренно, его манеры были безупречными, и в каждой его фразе, в том, как он ее произносил, ощущалась аристократическая изысканность». Калибом оказалось существо разбойно-пижонского вида. Он был облачен в безукоризненно чистый белоснежный поварской наряд, который резко контрастировал с его наверняка покрытым не одним грязным пятном прошлым, о котором свидетельствовали многократно переломанный нос, шрамы на его породистом ухоженном лице и выглядывающие из-под одежды татуировки. Он был уже не молод, но все еще довольно привлекателен». Эффект небритости придавал ему чуть небрежный разбойничий вид, в то время как дорогая стрижка и холеные руки указывали на его состоятельность и чистоплюйство. Он двигался с грацией хищника, готового в любой момент как атаковать, так и защищаться. Его зоркие, все подмечающие проницательные глаза выдавали в нем человека, который многое повидал, многому научился и очень много умеет и знает». — Так вот, что случается с высококлассными головорезами, если они доживают до старости? — подумал Дин. — Все ясно. Они становятся поварами или безопасниками, или и тем, и другим сразу. — Калиб, тут мой друг Дин интересуется, каким образом в еду или питье моего сына в моем ресторане практически на моих глазах могла попасть ангельская пыльца. Обманчиво спокойным, даже, можно сказать, нежным голосом поинтересовался Рэндалл. Он относился к числу тех боссов, которые опаснее всего, когда от них веет абсолютным спокойствием. Поймав на себе оценивающий взгляд все подмечающих проницательных глаз престарелого головореза, Дин мысленно иронично усмехнулся. Только его новоявленный друг Рэндалл умеет одной и той же фразой подставить под смертельный приговор и обеспечить неприкосновенностью, впервые в жизни вслух назвав другом. Что, впрочем, не помешало Дину перестраховаться? — Так, на всякий пожарный случай. — Ваш шеф тоже этим очень интересуется. Указав на Рэндала, заверил он щеголеватого головореза. — Ангельская пыльца! — посмотрев на шефа, удивленно переспросил Калиб. — Но ведь... «Очевидно, тот, кто подсыпал ее моему сыну, не знал, что у него на нее аллергия. Так что да, ты вне подозрений, но не вне претензий», — подчеркнув последние слова, жестко проговорил красный дракон, вперив в безопасника мрачный взгляд». Посмотрев в сторону зала, который становился все просторнее по мере того, как павшие в неравном бою с силой земного притяжения летчики отскребали свои части тела от пола и вылезали из кучи малы, безопасник почесал затылок. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «А я пока не готов дать ответ на ваш вопрос, сэр», сказал он, сглотнув. Голос его, однако, при этом звучал твердо и уверенно. «Мне надо время, чтобы проверить магокамеры и еще раз проверить личные дела недавно нанятых сотрудников». «И много таких недавно нанятых?» Тут же уточнил Рэндалл. «В этом казино только четверо, сэр», — ответил Калиб. «Мы взяли новых сотрудников на место старых, которых перевели с повышением в открытую две недели назад червовую даму». А, четверо, значит», — задумчиво повторил Рэндалл. Его мрачный взгляд не отпускал безопасника. Он покачал головой. «Проверь, конечно, но вряд ли это кто-то из этих четверых. Скорее всего, просто воспользовались ситуацией. Проследи за тарелками и бокалами младшего и установи всех, абсолютно всех, кто к ним или к нему приближался с момента открытия казино и до того момента, как мы начали летать. О результатах расследования доложишь мне лично». «Разумеется, сэр!» — кивнул Калиб. Преступлю немедленно!» — заверил он, и как только ему показали жестом, что он может быть свободен, отправился исполнять полученное задание. «Я надеюсь, у младшего аллергии не только на ангельскую пыльцу, но также и на другие психотропные зелья». Активировав полог тишины, поинтересовался Дин, как только он и Рэндал вновь остались одни. «Мы знакомы совсем недавно!» усмехнулся Рэндалл. «А ты уже так хорошо меня знаешь!» «Ничего подобного!» «Ничего я тебя не знаю!» На всякий случай открестился Дин, а то демон разберет этих теневиков. «Вдруг и правда решит, что он слишком много знает со всеми вытекающими отсюда опасными для его жизни последствиями. Под тебя явно по-прежнему копают. Так что это было просто логическое мышление и дружеское пожелание». «Копают», — согласился красный дракон. «Тут ты прав» вздохнул он. «Ладно, давай уже, вываливай, с чем пожаловал». И Дин вывалил. «Само собой, не все, как было на самом деле, от тщательно отредактированную версию, согласно которой герцогиня Сильверлейк позвонил капитан ее яхты и сообщил о том, что яхта подверглась вандальному нападению неизвестных, а охранявшие ее матросы, одним из которых был его сын, пропали без вести. И ты, разумеется, как истинный джентльмен вызвался ее сопровождать». Усмехнувшись, предположил владелец Казино и вдруг спросил: А ты уверен, что ты можешь ей доверять? Кирн, а то есть герцогини Сильверлейк? Специально оговорившись, дабы дать другу лишний раз понять, что герцогини ему больше, чем хорошая знакомая, удивленно переспросил Дин и тут же уточнил. А почему ты спрашиваешь? Ты что-то слышал о ней? Однако красный дракон его разочаровал. Нет. «Ничего такого, просто учитывая твою репутацию, как-то уж очень вовремя она подцепила тебя на крючок». Усмехнулся он. «Мою репутацию? Какую именно?» Недоуменно изогнув правую бровь, заинтересовался Дин, решив сначала выяснить это, а потом все же дожать друга насчет того, что он слышал о пропавшей без вести герцогине. — Рыцаря в сияющих доспехах по отношению к попавшим в беду хорошеньким девицам, — усмехнулся красный дракон. — Герцогиня, конечно, давно не девица, но все еще весьма ничего. — Да, она все еще весьма ничего, — согласился Дин. — Но ты ведь не это имел в виду, Рен, когда предупреждал меня насчет нее. Испытующе посмотрев на друга, уточнил он. Конкретно о герцогине Сильверлейк я ничего не слышал. Зато я слышал о контрабандных эвритонских артефактах, которых в последнее время стало как-то подозрительно много на черном рынке. «Последнее время это с тех пор, как герцогиня стала во главе дипломатической делегации?» — задал уточняющий вопрос Дин. Красный дракон отрицательно покачал головой. «А если мне не изменяет память, герцогиня глава дипломатической миссии вот уже лет э, пять как» а контрабандные артефакты хлынули на наш рынок только несколько месяцев назад. К слову, подозревая ее не в совсем чистых намерениях в отношении тебя, я имел в виду, что через тебя она хочет выйти на твоего дядю». Дин задумчиво кивнул. «Понял. Спасибо за информацию. Попробую поговорить с Киран. В любом случае, думаю, дядя информации о контрабандных эвритонских артефактах очень заинтересуется». «А что с Джессикой Кэлптон? Поможешь мне ее найти?» Рэндалл Рубинор отрицательно покачал головой. «Она все равно не станет с тобой разговаривать, тем более о своей работе в эскортагентстве. У Ленор с соблюдением конфиденциальности очень строго. Она заботится как о своих девочках, так и о своих клиентах. Короче, если хочешь поговорить с Джессикой, направляйся к Ленор, иначе только зря потеряешь время» зря терять время дину не хотелось поэтому он согласно кивнул и поинтересовался как ему связаться с ленор корделл красный дракон протянул ему визитку скажешь что от меня на скидку не рассчитывай но и послать сразу не пошлет на скидку неуменно уточнил дин а ты думал она с тобой бесплатно станет разговаривать усмехнулся красный дракон и сам же себе и ответил нашел у кого спрашивать конечно думал а Вот только на этот раз твой обычный фокус с ослепительной улыбкой и многообещающим взглядом не пройдет. Придется заплатить. И лучше по двойному или даже тройному тарифу. Глядишь и растопишь сердечко Ленор настолько, что она выложит тебе все, что знает. Но это если свяжешься с Ленор, ты один. Тройнички изначально по двойному тарифу. Тройнички? Усмехнулся Дин, неосознанно посмотрев на свою спутницу, которая как раз закончила разговор по коммуникатору и выглядела при этом мрачнее грозовой тучи. «Спасибо, что предупредил!» хохотнул он и, снова посмотрев на Эллисон, заметил. «Пойду я, пожалуй, уделю внимание ее светлости, а то что-то она не выглядит счастливой». Хозяин разгромленного казино в ответ буркнул что-то невразумительное, К его столику подошел один из помощников, и он, забыв о Дине, переключился на него».